Глава 15. «Откуда...» — задумчиво пробормотала я, вглядываясь в дверь подъезда. Осведомленность ректора уже немного пугала. «Ты действительно сейчас хочешь это выяснять?» Обвинительно протянул Вяземский, а затем вышел из машины. Кажется, кому-то не терпелось закончить разговор. Тем не менее, в тот момент мужчина был прав. Хотелось поскорее увидеть дочь, обнять и убедиться, что все хорошо. Только вот стоило мне сделать шаг вперед, как я заметила Вяземского, следующего за мной. «Нет, нет, нет». Выставив руку вперед, я даже представить боялась, что он поднимется со мной наверх. «Дальше я сама». «Что я скажу свекрови?» «Здравствуйте, это мой ректор. Он любит подвозить нерадивых студенток до дома. Только вот мужчина и глазом не моргнул, показывая, что слушать меня не намерен». «Нет». Строго отчеканил он, заиграв от злости желваками и смотрел на меня так, будто я обязана его слушать. Что за дела? Я не отпущу тебя одну. Охнув от наглости, я злобно фыркнула и выпалила, не подумав. С какой то стати? Ты мне кум, брат, сват или, может, муж? Как много вариантов. Но я бы остановился на последнем. Подмигнул мне мужчина, заставляя впасть в полный ступор. Пока мозг активно осмысливал сказанное, мужчина обошел меня, выхватив из рук ключ от подъезда, открыл его и даже галантно пропустил внутрь. «А теперь пошли, познакомишь с дочерью». «Ну уж нет, такого я точно не выдержала бы». От происходящего вокруг ужаса голова и так шла кругом, а встреча Вяземского со свекровью просто вишенка на торте. «Стой». Повернувшись к мужчине, я серьезно посмотрела ему в глаза. Почему-то казалось, что он поймет мое смятение, стеснение и неуместность происходящего. «Я очень благодарна за помощь, но сейчас не время. Если тебе будет так спокойнее, то просто подожди у подъезда, пока я не дам знак, что все хорошо. Идет?» Вглядываясь долгие секунды мне в лицо, ректор, скрипя зубами, кажется, ругался про себя чертовски неприлично, а затем выплюнул. «Жду десять минут, а затем поднимаюсь». «Ты что, и номер квартиры знаешь?» Моя челюсть едва не ударилась о подъездный бетон. Как он вообще провернул дело с адресом, если я его нигде не указывала? То есть, если бы я не явилась в вуз по собственному желанию, то вполне вероятно, что ректор приперся бы сам? Иди, время пошло. Развернув меня лицом в сторону лестницы, мужчина слегка толкнул меня вперед, а затем смачно шлепнул по попе. Наверное, чтобы не расслаблялась. Обязательно припомню ему это позже. Но это и вправду придало скорости, потому что по лестнице я бежала как в последний раз. Лифт в подъезде не работал, так что на восьмом этаже буквально упала на дверь. Страдая от одышки, пыталась вставить ключ в замочную скважину, но ничего не выходило. Видимо, руки слишком сильно дрожали. В конечном счете плюнула и позвонила в дверной звонок. Раз, второй, третий и ничего. Что за... Можно было предположить, что свекровь повела дочь на прогулку, но я четко услышала, как что-то упало за дверью. Неужели уже схожу с ума?» Достав телефон, набрала номер свекрови. Сейчас он был включен и звонил прямо под дверью. Видимо, женщина подглядывала в глазок и, оказавшись обнаруженной, уронила телефон. «Я знаю, что вы там! Открывайте дверь! Что за шутки?» Начиная догадываться, что происходит что-то ужасное, снова достала ключи и вновь попыталась открыть ими замок. Ничего. Потом присмотрелась и заметила, что он просто другой. Раньше был из черного металла, а сейчас из темно-золотого. Где дочь? Где Лия? Лучше уходи, Машка, наконец, соизволила сказать свекровь. Иди к тому, с кем ночь провела. Нам пропащие в семье не нужны. Мне не хотелось доказывать женщине, что сын ее не пальцем деланный. Она и так все знала. От страха голова шла кругом. Там, за стенкой, моя девочка, кровиночка, самый дорогой человек на свете. И я не могу коснуться ее, забрать, оградить от этого сумасшедшего дома. На глазах появились слезы. Желудок скрутило в рвотном спазме, который бывает на нервной почве. Судорожно барабаня по двери, я кричала что-то про дочь, закон, материнство. Но все, что услышала от женщины... «Если не уйдешь, полицию вызову. Ты же помнишь, что мой брат там начальник?» И, тем не менее, это была идея. Набрав службу спасения, я рассказала о происходящем, и оператор даже сочувственно поддакивал мне, обещая помочь, пока я не назвала адрес, номер квартиры и свою фамилию. «Мария Иванова?» — уточнил он и, получив мое подтверждение, тут же продолжил. «На вас у нас написано три жалобы за пьянство и хулиганство от Павла Игнатьева, отца ребенка, правильно понимаю?» «Да». Глянув на дверь, я услышала злорадный смешок женщины. Кажется, она позаботилась, чтобы ручки были чистыми. «Так вот, сперва явитесь к участковому для проверки. Вас ведь давно вызывали. Почему не пришли? Если он решит, что сегодня вы вменяемы, то...» Я положила трубку, не дослушивая. Никто не поможет. От осознания этого подкосились коленки, и я скатилась по стенке на пол. Закрыв лицо руками... Я вспомнила свои долгие годы в детском доме. Всякое было, но эта боль, разрывающая сердце, никогда не сравнилась бы ни с чем из той жизни. Меня качало на волнах ужаса. Я сходила с ума от желания снести эту чертову дверь, да и свекровь помогала. «Маш, ты иди уже, у нас гости сегодня. Наконец-то Пашка себе ровню нашел. Я так за него рада!» Служебный роман, начальница и подчиненный. Ирочка деток как раз хочет, но не может. А тебе-то не путевой. зачем? Иди, девочка, хватит тебе жить за чужой счет. Мы и так с тобой настрадались. Мне нужны мои деньги и вещи. Сквозь зубы прошипела я, вспоминая, что уже успела отложить две зарплаты. Копила на ремонт в спальне дочери. Теперь они понадобятся на адвокатов. Вещи потом отдам, когда ты подальше отойдешь. А деньги в нашей квартире ничего твоего нет. Медленно вышагивая в сторону лестницы, я не разбирала дороги. Все плыло перед глазами, словно в каком-то фильме ужасов. Забывая дыша, чувствовала жжение в легких и только так понимала, что все еще жива, а происходящее в заправду. Достав телефон с горем пополам, набрала номер едва знакомой девушки, которая ответила после первого гудка. «Маша, наконец-то! Звоню тебе весь день, чтобы новости рассказать, а ты трубку не берешь!» «Рит, потом!» — отмахнулась я, слыша звон в ушах и чувствуя подступающую тошноту. «Можно у тебя переночевать? У меня очень серьезные проблемы!» «Естественно, можно! Что случилось? Где ты? Я тебя встречу!» Обеспокойно пробормотала Рита. Внезапно дверь в квартиру бывшего мужа открылась всего на пару секунд пока свекровь выкатила мой чемодан. А там, за ее спиной, стояла моя малышка, вся в слезах. Это было последней каплей. Что-то кольнуло в груди, а дальше... Дальше я потеряла сознание.